Товарищи из Веспремского областного управления МВД сообщили, что Эммет, как место проведения дальнейших переговоров, предложил сам Менель, объяснив это тем, что он все равно собирался провести несколько дней на Балатоне. «И что же вы нашли в этом интересного?» — спросил Кара и дал продолжительный сигнал Трабанту, шевшему впереди и то и дело нарушавшему правила движения. Задавая вопрос, Кара приблизительно знал, что ответит лейтенант Фельмери. «Возникает вопрос. Как объяснить осведомленность Меннеля? У кого мог получить Меннель материалы, подготовленные институтом к переговорам?» — спросил Фельмери. «Я, например, думаю над этим со вчерашнего вечера». «Если не от самого табори или его сотрудников, то это действительно интересно», — ответил полковник. «Во всяком случае, нужно нам иметь в виду этот вопрос» и попытаться получить на него ответ. А про себя подумал, парень умеет мыслить логически. Пожалуй, в дальнейшем стоило бы перевести его в группу оценки информации. В служе полковник сказал, мне кажется, что Табори и Меннель вместе уехали на Балатон 18 июля. Совершенно верно подтвердил Фельмери. Вместе с ними поехал и Тиберланд. Но в отеле Русалка им не удалось получить для Меннеля номер, и Табори предложил гостю остановиться у него. Меннель принял это предложение. Ланц тоже жил у табори. Два дня длились переговоры, пока удалось выработать и согласовать текст договора. 19-го Ланц уехал в Будапешт утверждать договор у своего руководства. Торжественное подписание договора было намечено на 22 июля, то есть через три дня. 19 июля Менель связался с Гамбургом, доложил о достигнутом соглашении и получил подтверждение полномочий подписать договор. На следующий день, в воскресенье утром, он взял на прокат лодку, в бюро обслуживания «Русалки» и поехал кататься по озеру. А в 9.40 пустую лодку обнаружил проходивший мимо катер, примерно в 800 метрах от берега. Тотчас же была извещена водная милиция, и в 10 часов утра в 30 метрах от лодки в воде нашли труп Меноли. И здесь новая странность. Лейтенант снова посмотрел на полковника. Какая же? Меннель был в брюках, рубашке и туфлях. Слом одет он был не для прогулок на лодке. При нем нашли все его документы, чековую книжку и даже 1300 долларов и 450 пятьдесят германских марок наличными. А на руке золотые часы. Марки Цартина. Часы шли? Да, водонепроницаемые. На шее золотая цепочка, на одном пальце золотой перстень с печаткой. Да, это, несомненно, очень интересное обстоятельство. Кара задумчиво нахмурил лоб. Предварительное вскрытие установило причину смерти. Менель захлебнулся, продолжал Фельмери. Он утонул. В первом официальном докладе милиции указывается именно эта причина наступления смерти. Однако через несколько часов после более тщательного исследования в лаборатории судебно-медицинская экспертиза установила, что Меннель был удушен, что у него был даже сломан шейный позвонок. По заключению медицинского эксперта, смерть наступила в промежутке между двадцатью и 8.50 утра. После этого заключения дело было передано в уголовный розыск. Вот и все, товарищ полковник. Спасибо. Можно, товарищ полковник, я тоже задам один вопрос? Да, пожалуйста. Почему вы думаете, что это убийство имеет политическую подоплеку. В материалах я и сам ничего похожего на политическое дело не нахожу, признался Кара.